После шумного завтрака двойняшки ушли, пообещав напоследок «Мы будем за вас болеть!». Кирита с Юджо выпустили 10 лошадей на луг и вычистили конюшню. Обычно после этой работы они брали деревянные мечи и приступали к тренировке. Но сегодня все было по-другому. Они вымылись у колодца. Наблюдатель на время этой процедуры покинул голову Кирита и спрятался в кроне дерева поблизости. И переоделись из рабочей одежды в свою обычную. Потом направились в стоящий неподалеку большой дом. Тариза Вольде, жена владельца фермы, обладала открытым характером. Возможно, поэтому она с готовностью наняла двух, несколько странных на вид молодых людей. Вот и сегодня, когда Кирита с Юджио подошли к ней поздороваться, она искренне приободрила их и вручила корзинки с обедом. Напоследок, уже провожая юношей, она шутливо заметила. «Если не победите, забудьте о городской страже. Возвращайтесь и женитесь на Теллин и Талулу». что вызвало на лицах Кирита и Юджу очень неоднозначные улыбки. Выйдя из дома, юноши прошли около трех килолу по дороге, ведущей в Закарию. Друг с другом они почти не говорили, чего раньше никогда не случалось. Скорее всего, это нервы давали о себе знать. Каждый год 28-го числа 8-го месяца в Закарии проводится турнир мечников Севера Нурлангарта, в котором участвуют жители более 50 близлежащих городов и деревень. Как правило, священный долг всех участников – страж. В нынешнем турнире лишь Кирита и Юджо будут исключениями. В городскую стражу Закарии войдут всего два человека, по одному от восточного и западного блоков. И Кирита и Юджо должны добиться этого, если они хотят воплотить в жизнь свою мечту – Таких серьёзных барьеров на их пути ещё не было. Проблема, однако, в том, что будет, если они оба попадут в один блок. Юнцы об этом, похоже, вовсе не думали. Оно продолжало забивать себе голову тревожными мыслями под звук шагов по траве Кимури. Высунув голову из волос Кирита, оно увидела на склоне соседнего холма домики из красно-бурого песчаника. Это, видимо, и был крупнейший город в СССР – Закария. Его население составляло 1950 человек. Меньше 10% от населения центории Но именно сегодня, в день турнира, тут наверняка все будет бурлить. Когда они уже подходили к западным воротам, Юджио прошептал. «Знаешь, если бы я не увидел своими глазами, начал бы даже сомневаться, это Закария вообще существует или нет». «Почему?» На недоуменный вопрос Кирита русоволосый юноша улыбнулся. «Потому что...» «Из взрослых в рулиде вообще никто никогда не видел Закарию. Дойк, прежний капитан стражи, имел право участвовать в турнире, но так и не участвовал до самой отставки. У меня же вообще не было шанса попасть ни в Закарию, ни вообще никуда. Я же был рубщиком Кедра Гигаса, место, где никто из деревни не бывал и которое я никогда не видел». «А теперь ты убедился своими глазами». Шепотом закончил фразу Кирита, потом улыбнулся и добавил. «Здорово, что Закария существует. Если этот город есть, это значит, что и Центория тоже есть». «Да, это... не могу описать словами. Мы уже пять месяцев как ушли из Рулида. Я знал, конечно, что мир — это не только наша деревня, но всё равно ощущение просто потрясающие». Оно понимало, что говорит Юджио, но его удивление находило странным. Подручный повелитель проживший уже много лет, видел и Центурию, и весь мир людей диаметром в полторы тысячи киллолу. Его информационная емкость была куда больше, чем у человеческих объектов, кроме разве что рыцари единства. Однако и для него существовала неведомая область, то, что расположено по ту сторону граничного хребта, окружающего мир людей, «темная территория». Оно слышало лишь отдельные слухи, что там есть несколько деревень и мелких городков, и даже один громадный, абсолютно черный город. Когда-нибудь оно непременно постарается лично убедиться в их существовании. Невозможно. Это все выдумки. Но если продолжить наблюдать за этой парочкой, то, может быть, когда-нибудь. Скорее всего, оно слишком задумывалось на эту тему. Внезапно его тряхнуло, да так сильно, что оно едва не слетело с головы Кирита. Отчаянно вцепившись в черные волосы, оно выкинуло из головы все мысли и стало вглядываться вперед. Первым, что бросилось ему в глаза, был вставший на дыбы конь. Он дико ржал и как будто пытался скинуть с себя стража закари сидевшего в седле. Стряска только что, это, видимо, Кирита резко пригнулся, уклоняясь от копыт. Всего в 10 мелах впереди были западные ворота. Через ров перед ними был перекинут каменный мостик, на котором стоял конный отряд городских стражей. Один из коней внезапно взбесился как раз тогда, когда Кирита ступил на мост. «Про! Про!» Всадник отчаянно натягивал поводья, пытаясь успокоить животное. Но тщетно. Чтобы работать с животными, такими как лошади, требуется приличный уровень управления. Но человеческий объект, чей священный долг-страж, этому критерию обязан удовлетворять. В таком случае оставалось немного причин, почему лошадь может взбеситься и перестать слушаться всадника. Скажем, снижение жизни из-за нехватки воды или пищи. Или лошадь может почуять приближение опасного монстра. Впрочем, оба этих варианта в данном случае не выглядели вероятными. Пока оно размышляло, вставшая на дыбу лошадь стала опускаться. Кирита, который только что пригнулся, оказался прямо под передними копытами и уже не мог уклониться полностью. Со стороны прохожих, понявших, что происходит, донеслись крики. Жизнь даже взрослого человека может уменьшиться вдвое, если на него с размаху наступит лошадь. А если удар придется в неудачное место, жизнь может и вовсе кончиться. «Берегись!» – выкрикнул кто-то, и в тот же миг Кирита двинулся с места, но не назад, а вперед. Копыта ударились о землю прямо позади него. Он оббежал их, обеими руками крепко обхватил коня за голову и резко крикнул «Юджу, сзади!». Его партнер уже действовал. Пока Кирита удерживал животное, Юджу обогнул коня и быстро протянул правую руку к основанию бешеного лечащего хвоста. Молниеносным движением пальцев он извлек что-то из коричневой шерсти и в то же мгновение обезумевшая лошадь успокоилась. Кирита ласково поглаживал морду тяжело дышащего животного. «Ну все, все, уже все хорошо, страж-сан, отпустите поводья, пожалуйста». Совсем еще молодой солдат, по-прежнему бледный, кивнул и ослабил туго натянутый повод. Кирита отвел руку от конской головы и сделал шаг назад. Конь развернулся и поскакал к правому краю моста, где ему полагалось стоять – Толпа зевак облегченно выдохнула. Наблюдатель не удержался от того, чтобы вздохнуть вместе с зеваками. Оно не покинуло свой пост в волосах Кирита, но невольно вытянуло руки перед собой в жесте, необходимом для наложения защитного заклинания. Пожалуй, если бы Кирита не среагировал на движение копыт, оно вполне могло бы и впрямь сделать это и защитить его от удара. Для наблюдателя это было бы совершенно непростительно. Юноша, не подозревающий о маленьком пассажире в своих волосах, громко выдохнул, прижав руку к груди, после чего подошел к другу и прошептал. «Большой болотный слепень? Он самый!» – прошептал в ответ Юджио и огляделся. Убедившись, что прохожие, остановившиеся было поглазеть, расходятся по своим делам, а все внимание стража занято его конем, он протянул Кирита то, что держал в руке – Это было крылатое насекомое длиной в четыре сана и с брюшком в красно-черную полоску. Оно походило на пчелу, но без ядовитого жала. Однако на голове у него был острый хоботок. Из вредоносных насекомых, существовавших, чтобы затруднять жизнь человеческим объектам, это было далеко не самым опасным, поскольку не наносило людям прямого вреда. Оно немного уменьшало жизнь, высасывая кровь, но жертвами его становились исключительно лошади, коровы и козы. «Сейчас большой болотный слепень укусил лошадь стража в круп, потому-то она и взбесилась». «Как-то странно. Пробормотал Кирита, беря из руки Юджио насекомое. Слепень погиб в тот же миг, когда Юджио снял его с лошади. Поблизости же нет никаких болот, да?» «Да. Мне сказали в первый же день, как мы пришли на ферму Вольде, что ближайшее болото возле западного леса и что туда водить лошадей ни в коем случае нельзя». «Западный лес». «Он от Закарии где-то в семи килолу, слепень от своего болота досюда просто не долетит». На замечание Кирита Юджио слегка склонил голову на бок и быстро, хотя и немного неуверенно, ответил. «Но, скажем, он мог, например, пролезть в багаж какого-нибудь торговца, который сюда ехал, да?» «Ну, да, так может быть». Пока юноши разговаривали, слепень в пальцах Кирита стремительно терял «красные оттенки». «У насекомых жизнь очень маленькая, а у мёртвого насекомого она ещё меньше, так что сохраняет форму лишь около минуты». Вскоре большой болотный слепень, ставший уже светло-сером, издал еле слышный звук, рассыпался как песчаный и исчез. Кирита подул на пальцы, непринуждённо огляделся и тихо фыркнул. «Ладно, нам с тобой обоим повезло, что мы не поранились прямо перед турниром. Хорошо, что мы всё время жили на ферме рядом с лошадьми». «Да, если попадем в городскую стражу, как насчет попытать счастья в кавалерии?» «Мы проделали такой большой путь, так что никаких «если», Юджо!» «Мы непременно попадем в стражу, какие бы преграды перед нами не стояли!» Юджо удивленно взглянул на ухмыльнувшегося Кирита. «Преграды? Мы должны выиграть целый турнир, так что у нас будет куча противников!» А ну да, будет!» «Я что хочу сказать, не теряя бдительности перед турниром, возможно, будет еще много неожиданностей вроде этой!» «А? Не ожидал, что ты такой осторожный, Кирита?» «Конечно, я осторожный, и мне сложно ладить с безбашенными типами, которые сначала делают, а потом думают». После этих слов Кирита похлопал Юджоу по спине. «Ладно, пошли на объём живот перед турниром».